«Так по-вашему, мошенники?» — прибавил он, усмехаясь. «Ну как же, не мошенники?» «Это?» «Это дети, а не мошенники. Целая полсотня людей для этойкой цели собирается. Разве это возможно? Стоит одному с пьяну проболтаться, и все прахом пошло. нанимает ненадежных людей разменивать билеты в конторах.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 Ну и возбудил подозрение. И лопнуло это все из-за одного дурака. Да разве так возможно? — Что, руки-то дрогнули? — подхватил Заметов. — Нет, это возможность. Нет, это я совершенно уверен, что это возможно. Иной раз не выдержишь. — Это вот так. А вы, небось, выдержите? — Нет, я бы не выдержал. За сто рублей награждение идти на этакий ужас...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 — Да совсем же нет, — восклицал Заметов, видимо, сконфуженный. — Это вы для того-то и пугали меня, чтобы к этому подвести. — Так не верите? — А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел? А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморока? Эй, — Эй, крикнул он половому, вставая и взяв фуражку. — Сколько с меня? Всего -с, — 30 копеек всего-с, отвечал тот, подбегая. — Да вот тебе еще 20 копеек на водку. и сколько денег? Протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками. «Красненькие, синенькие, 25 рублей. Откуда вы? А откуда вы платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то, небось, уж опрашивали. Ну, довольно, довольно болтать. До свидания. Приятнейшего». Он вышел весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения. А Заметов, оставшись один...